Глава восьмая «Лин, расскажи мне о догоне, попросила я следующим утром. Трясущийся на шаг впереди кот обернулся и задумчиво на меня посмотрел. Причем смотрел так долго, внимательно и странно, что я сперва нахмурилась, но почти сразу покраснела и смутилась. «Извини, я хотела спросить, что ты знаешь об этом Эрхе?» Шери чуть обозначил улыбку, показав, что оценил мои потуги стать хорошей хозяйкой. И у меня отлегло от сердца. Кажется, не обиделся. Понял, что я еще с трудом привыкаю к мысли, что каждое неосторожное слово может привести к таким же печальным последствиям, как стертые накануне лапы. Но я стараюсь, а теперь буду стараться еще больше, подбирая слова так, чтобы больше не мучиться сознанием собственной вины. Улина дрогнули усы. Вообще-то о догоне я знаю мало. Айна редко покидала Сорт, но то, что Эрхас плохо настроен к таким, как я, — это точно. Кажется, он молодой еще, поэтому так непримирим. Считает ведьм прислужницами Айды и готов гонять их еще пуще, чем король. Кстати, он только лет десять как стал Эрхасом, но с тех пор Айна больше ни разу не уходила из дому. Что он за человек, этот Дагун? Без понятия, но земля у него большая. Мы ее, кстати, только краешком задели, и если повезет, доберемся до русские Это река такая, не делай большие глаза, уже к вечеру. А потом пойдет таран, в котором скрыться на порядок проще. Там народу почти в два раза больше, да и прямой дороги до да рейданы нет. Рейдана столица леона важно пояснил кот. Но нам туда совсем не надо, так что забудь. И, «Кстати, не рассчитывай, что тракт доведет тебя до самых аров. Уже завтра нам придется свернуть». Я огорченно вздохнула. От Руськи дорога уходит на восток, как раз в сторону Рейданы. Когда-то в северных горах было много родников, поэтому тракты проложили. А потом родники обеднели, в лесах появились твари, и вот он и стал заброшенным. «Сейчас народ больше по-главному ходит. Ну, иногда на еще южный или северный зарится. А к Эарам прямой дороги нет. Скоро придется звериными тропками пробираться. Как только Эрхи пройдем, так и готовься». «А ты откуда дорогу знаешь?» — полюбопытствовала я. «Если Айна почти никуда не ходила и у Эаров явно не была, то как ты узнаешь направление?» «Чувствую. Это что, магия?» — Не знаю, — неожиданно помрачнел кот. — Просто чувствую, куда идти, и все. — Но мы же не напрямик идем, — задумалась я. — Хоть и по тракту, а он не везде прямой, как стрела. Да и тропы звериные ровными не бывают. Как ты собираешься ориентироваться? Линс сердито засопел. — Сказал же, не знаю. Знаю, куда идти, знаю, что получил приказ, поэтому... Не знаю, как, но тебя до иаров доведу. Я нахмурилась. «Хочешь сказать, ты не помнишь дороги?» «Я вообще мало что помню». Неожиданно тихо признался Шерри. «Даже имя свое в тени забыл. Только и знаю, что жил там, а как долго не помню». Я резко остановилась и ошарашенно уставилась на мохнатую спину огорченного проводника. «Лин, это что, всегда так?» «Не знаю». Еще тише отозвался кот, и мне показалось, что он сейчас завоет от тоски. Все-таки страшно жить, не зная собственного прошлого. И еще страшнее жить, не будучи уверенным в своем будущем. «Прости», — зачем-то сказала я, наклоняясь и подхватывая его на руки. Потом поддалась безотчетному порыву и, стянув с левой руки повязку, надела утром, чтобы ожог не светить, осторожно погладила. Шерри вздрогнул, и вдруг... Басовито мурлыкнул. Я вздрогнула следом за ним и погладила снова. «Хорошо!» Внезапно простонал Шерри, буквально прилипнув к моей ладони. «Ай, да Никогда не думал, что от касания Ишты бывает так хорошо! Гайда, еще! Пожалуйста, сделай так еще раз!» Я беспокойно улыбнулась, но послушно погладила, следя за тем, как от удовольствия маленького Шерри аж потряхивает. Но потом решила, что хорошего понемногу, и опустила пошатнувшегося зверька на землю. То вдруг он наркоманом станет от знака. Вон как его корчит. Того и гляди, в обморок рухнет. Глазки чуть ли не в кучу собрал. По коже волнами гуляет странная дрожь, лапы подгибаются, хвост вытянут вверх трубой. Ну точно, прибалдел мой котик. Лин повернул ко мне неистово загоревшиеся глаза и шумно выдохнул. «С ума сойти, какая в твоем знаке сила! Вот теперь я от тебя точно никуда не уйду, даже если сама прогонишь». Я криво улыбнулась, поспешив замотать ладонь тряпкой, потому что очень уж жадно он на нее уставился. «Понятия не имею, как на демоне отзовется этот грешный знак, и совершенно не представляю, можно ли им касаться шеи. Может, Лин от этого заболеет или силы своей лишится». «А может, вообще умрет? Что я знаю об Иштах? Вот тот то же!» Лин с сожалением взглянул на руку, но к моему облегчению просить погладить больше не стал. Только вздохнул тяжело, а потом потрусил дальше, время от времени облизываясь, как объевшийся сметаной кот. Какое-то время мы шли молча. Я, слегка привыкнув к увесистому мешку, за плечами уже не считал время до привала. А коту, как мне кажется, тоже было о чем подумать» поэтому мы в темпе перебирали ногами и лапами, постепенно взбираясь на какой-то пригорок, а потом в таком же темпе с него спустились, обнаружив внизу первую за три дня развилку. «Сворачиваем», — уверенно заявил Лин и тут же повернул налево. Я с огорчением оглядела узкую, разбитую телегами дорогу, уходящую в сторону от надежного и удобного тракта, с еще большим огорчением поняла, что момент расставания с ним оказался неприятно близок. Потом тоже вздохнула, совсем как Лин недавно, и покорно потопала следом, сетуя на то, что здешний король не озаботился облагородить все без исключения дороги своего королевства. «Тут недалеко», — успокоил меня кот, когда я уже на втором шаге оступилась и попала каблуком в глубокую рытвину. «Попутчиков не встретим, дорога не еженая, вон, все колеи сбились и оплыли». Деревень в этой стороне не чую, так что можно ночевать, не заходя далеко в чащу. Тут больше охотничьи леса для забав Эрхаса, Но я надеюсь, что ему не придет в голову проверить свои угодья именно сегодня. Я, честно говоря, уже не прислушивалась, была всецело поглощена тем, чтобы не переломать себе ноги. Колья от тележных колес были так старые и непрочные, что я, в конце концов, вылезла на обочину и пошла прямо по ней, минуя опасные колдобины, уже понимая, почему эта дорога, как и тракт, давно заброшена. Когда же она сделала приличную петлю, обогнув по дуге некогда очищенное, но теперь засеянное разнотравием поле, я решила, что зачем зря сбивать себе ноги и рискнула пойти напрямик». Все же я не отпетый трудоголик, чтобы пахать до кровавого пота там, где можно обойтись малой кровью. Да и ботинки мои — не лучшая обувь, способствующая дальним прогулкам. Как я еще пятки не натерла, ума не приложу. Но если я каждый раз буду огибать поля и поляны, то долго так не выдержу. Собственно, непонятно, как я еще не свалилась. Раньше-то подобными прогулками себя не больно утруждала. — Зуб тебе помогает, — вдруг услышал мои мысли Лин. Да и знак, наверное, усиливает. Иначе почему меня от него так скрутило? Нет, ты не подумай, мне неплохо. Просто не ожидал от себя такой реакции. Но если ты иногда будешь почесывать мне спинку, не откажусь. Сперва разберусь, что это за штука, а потом посмотрим. Отозвалась я, спрыгивая с пригорка на старое поле. Главное, чтобы она не навредила ни тебе, ни мне. А это, боюсь, придется проверять опытным путем. «Не возражаю», — фыркнул Котси меня за мной следом. Но я не стала отвечать. На поле оказалось очень много отцветших одуванчиков. Вернее, каких-то цветов, сильно смахивающих на наши одуванчики, только цветущих почему-то на исходе осени. Да и разлетающиеся от них белоснежные пушинки были настолько прилипчивы, что я предпочла закрыть рот, чтобы не наглотаться их от души. Примерно к середине поля я начала понимать, что снова поторопилась с решением. Всего за полчаса мы с котом стали похожи на облепленные перьями чучела. Я чучела побольше, он поменьше, но фыркали и чихали оба одинаково. Дурацкий пух все время пытался залезть в ноздри, цеплялся за одежду, норовил залезть в уши. Это только потом я узнала, что местные крестьяне специально сажают его на неиспользованные поля. Оказывается, одуванчики хорошо обогащали землю какими-то веществами, от которых на следующий год поля родили чуть ли не вдвое больше. В их честь даже праздник какой-то был, причем его не так давно как раз исправили, но в тот момент мне было не до таких мелочей. Скорее бы выбраться обратно на дорогу. А потом от края поля послышался какой-то шум, сильно смахивающий на дробный перестук копыт. Причем не четырех копыт от одной единственной лошади, а как минимум от десятка скакунов. Правда, еще не слишком близко, но явно двигающихся в нашем направлении. Замерев на месте, я огляделась и во второй раз за день поняла, что ошиблась, потому что в мою сторону действительно на всех парах неслось какое-то копытное. Только это была вовсе не лошадь, а очень крупный, невероятно красивый олень с поистине королевскими рогами. Выметнувшись из-за последних деревьев, он рыжей стрелой метнулся сперва в одну сторону, потом в другую, испуганно завертел головой, но потом словно что-то почуял. Увидев меня, облепленную пухом с головы до ног, разом остановился, шумно всхрапнул, а потом ринулся навстречу. «Что это?» — вдруг подал голос Шерри. «Э, «Гайда, что там такое?» «Конечно, он же маленький, оленя не видит в такой траве. Мне-то она до пояса, а его накрыла с головой. Неудивительно, что он встревожился». Поспешно отряхнувшись, я завороженно уставилась на приближающееся животное. «Красавец! Какой же красавец!» Гордый, высокий, с прямой спиной и грациозно изогнутой шеей. Как он скакал, высоко вскидывая стройные ноги, как изящно перелетал через невидимые коряги. Нет, действительно красавец. Вот уж не думала, что на Вуаларе водятся такие великолепные существа. «Кто это?» — с ноткой паники спросил Лин, когда земля затряслась под копытами быстро приближающегося зверя. «Олень!» — улыбнулась я. «Большой и красивый!» Шерри настороженно принюхался, забавно приподняв переднюю лапку, будто гончая взявшая след, но потом расслабился. А когда олень не пролетел мимо, а вежливо обогнув застывшую столбом меня, даже не слишком удивился. э привет!» ошарашенно ляпнула я, когда чудо-олень остановился напротив и, чутко прянув ушами, потянулся мордой вперед. Причем потянулся вполне осмысленно, прямо к моему левому запястью. «Ладонь ему дай!» — сердито прошипел Лин. Да так грозно, что я даже не задумавшись, послушно развязала руку и протянула вперед. Олень, осторожно подойдя, задумчиво обнюхал выжженное на коже клеймо ишты, снова прянул ушами, беспокойно переступил, словно был готов вот-вот сорваться с места, посмотрел на мое взволнованное лицо, а потом тихонько фыркнул и потерся ладонь щекой, одновременно опускаясь на передние ноги. То ли уважительно кланяясь, то ли вставая на колени, я по-настоящему обалдела. «Погладь его!» — снова шикнул кот из травы. «Это же твой хранитель! Почувствовал, что равнина проснулась и пришел узнать, кто теперь новый хозяин. Гладь быстрее, пока он готов тебя принять!» Тихо шифером шурша. «Гладь! Кому сказано!» Я вздрогнул от резкого окрика и, больше не сомневаясь, приложила ладонь со знаком к загривку оленя. Или правильнее называть его оленем, старшим хранителем равнины. От прикосновения зверь чуть шевельнулся, а потом вовсе обратился в камень, так и стоя в неудобной позе и будто чего-то ожидая. «Ты это... вставай, что ли?» — нерешительно попросила я, испытывая сильное неудобство от вида смиренно припавшего к земле хранителя. «Ну, нашел ты меня, ну, поприветствовал, а дальше-то что?» «Ничего», — совершенно обыденным тоном заявил Шерри и вышел на конец из травы. Однако вот тут-то олень неожиданно взбрыкнул. При виде демона он аж отпрянул, грозно захрапел и будто не стоял только что на коленях, молниеносно пригнулся, направляя на Шерри острые рога. «Я едва успела его перехватить». «Тихо», — прошептала, поглаживая сильную шею повторно застывшего зверя. «Тихо, мой хороший. Лин со мной, он мой помощник, проводник и друг. Он не причинит тебе вреда. Он хороший, я ему верю. Не трогай его, ладно?» Кот издал странный звук, но олень почему-то поверил. И даже перестал щерить крупные зубы, будто мое слово значило для него больше, чем присутствие демона. Он послушно отступил, прекратив угрожать коту рогами а после этого, наконец, неодобрительно на меня покосился, будто недоумевая, что я могу иметь общего с этим исчадьем Айда. «Он со мной», — повторила я, пристально всматриваясь в коричневые глаза хранителя. «Так уж получилось». Олень вздохнул, будто действительно понял, а потом тревожно фыркнул, зачем-то оглянувшись назад. Одновременно с этим откуда-то издалека снова послышался грохот копыт. Затем возле дальней окраины поля заклубилась пыль. Мы с Леном тоже обернулись, выискивая причину беспокойства хранителя, но почти одновременно увидели выметнувшиеся из-за края леса конные отряды изумленно застыли, никак не планируя наткнуться на местных жителей именно здесь и именно сейчас. А отряд оказался большим. Человек десять, не меньше. И все они мчались, настегивая коней аккурат в нашу сторону. «Бежим!» Первым опомнился кот и тут же задал стрекача. Олень согласно фыркнул, а потом аккуратно толкнул меня в бок, Настойчиво так, но все еще мягко и очень вежливо. Я быстро огляделась, но мгновенно поняла, что на открытом поле я как бельмо на глазу, особенно в таком нелепом виде. Однако бежать-то мне было некуда. До леса не успеть, от тракта -то я тоже далеко ушла. Разве что упасть мордой в траву и надеяться, что не заметят. И из лесу громко протрубил рожок. Кто-то в отряде гортанно вскрикнул, вытягивая руку в моем направлении. Затем всадники привстали в седлах, еще больше наращивая темп. Кто-то даже свистнул, потянувшись за луком, или что там у него было. И после этого даже олень догадался, что нас заметили. — Гайде! — яростно завопил кот, вытаращившись на меня, округлившимися от ужаса глазами. — Не стой! Они не должны тебя поймать! Олень нетерпеливо помялся, с растущей тревогой посматривая на охотников но убежать все-таки не решился. Не хотел бросить меня одну, несмотря даже на риск получить стрелу в бок. И только когда я, внезапно вспомнив о своем вчерашнем решении, тихонько хлопнула его по боку, неуверенно оглянулся. «Беги — Беги, — твердо велела я хранителю. — Тебя они точно не догонят, а я как-нибудь справлюсь. И он, послушавшись, рыжей стрелой сорвался с места, стремительным рывком уходя к лесу. Всадники, завидев, что добыча уходят, разразились невнятной за грохотом копыт руганью и тут же разделились. Человек шесть подхлестнуло коней и помчалось оленю на перерез, а оставшиеся трое — напротив. Замедлили шаг и целеустремленно двинулись в мою сторону. Причем с явным намерением спросить, о чем это я так мило беседовала с их законной добычей. — Гайде! Исчезни! — быстро велела я коту, даже не повернув головы. — Без тебя меня не тронут. «Без тебя я не похожа на ведьму, так что сиди тихо и будь готов помочь, если понадобится». Лин послушно испарился. Я проводила глазами исчезающего вдали хранителя, с облегчением отметив, что он намного опережает преследователей, а затем успокоенно отвернулась. «Отлично. По крайней мере, этим двоим ничего не грозит. Там мне остается сделать морду кирпичом, вспомнить неоконченные курсы актерского мастерства» с которых я, как и со многих других, благополучно ушла, едва что-то стало получаться, а потом прикинуться валенком, чтобы никто не догадался, что же я за птица. Смысла бежать я не видела. Хватит, набегалась. Будем теперь смотреть опасности в лицо. Заодно проверю, так ли хорошо я собой владею и правильно ли усвоила Айни на уроке. Значит, опять играть. Причем хорошо играть, позабыв о том, кто я и откуда. Это значит, пора спешно вспоминать недавнее прошлое, в котором строгие преподаватели раз за разом повторяли начинающим актерам. Ваша задача – создать для себя персонаж, продумать его досконально, начиная с внешности, жестов, походки, речи, любимых оборотов и заканчивая образом мысли того человека, в которого вы желаете перевоплотиться. Кем бы он ни был – королем или нищим, склочницей или милой продавщицей роз – Старухой или мелким сорванцом вы должны буквально влезть в его шкуру, думать, как он, говорить и мыслить, как он, четко понимать, что вы – это уже не вы, а кто-то другой. Без этого профессия актера немыслима, но при этом нельзя растворяться в чужой личности. Это лишь маска, костюм, под которым вы все равно остаетесь собой. И когда придет время, вы точно так же снимете его и снова обретете прежние привычки. У меня были кое-какие наработки в этой области. Благородная леди, деловая женщина, очаровательная милашка, уличная хулиганка. Немного, конечно, но все равно это можно использовать. Так что пришла пора вспомнить о придуманных мною костюмах. Немного поколебавшись, я решительно потянулась к деловой женщине и твердо взглянула на приближающиеся неприятности. Нус, начнем экзамен, господин Станиславский. Подъезжающие всадники выглядели более чем представительно. Особенно первый, восседающий на роскошном вороном жеребце, пасанистый и гордый, у которого породистое лицо отчетливо говорило о наличии целой череды благородных предков. В этом лице все дышало силой, от квадратного упрямо выдвинутого вперед подбородка до прямого носа и по-военному цепких глаз. Кстати, глаза у незнакомца оказались черными, блестящими, Брови густые, слегка разросшиеся у переносицы, что придавало ему грозный вид. Волосы кудрявые, русые, как у меня, короткие и такие густые, что нашим девчонкам стало бы завидно, если бы они знали, какие шевелюры можно отрастить на местном мыле и простой воде из колодца. Щеки гладко выбриты, над верхней губой топорщились роскошные усы. А губы были такими тонкими, что не сразу и разглядишь. Впрочем, это, наверное, от того, что мужчина их задумчиво поджал, изучая меня с высоты богато отделанного седла и явно недоумевая, что за чудо такое явилось в его владении. Одет незнакомец был довольно экстравагантно. Так, наверное, у нас одевались в средние века, когда по земле разъезжали благородные рыцари, и когда на ней еще было место подвигам и достойному уважения благородству. Я медленно пробежалась глазами по высоким отличного качества сапогам, едва зародившуюся зависть пришлось тут же подавить, мягким шароваром, заправленным в узкие голенища, плотной кожаной куртке, распахнутой сверху до середины груди, слегка задержала взгляд на выглянувшем из-за ворота белоснежной рубахе медальоне с гравировкой, которую по причине расстояния я не успела рассмотреть». Потом подметила выглядывающую из-под куртки рукоять и мысленно вздохнула. Меч. Конечно. Куда такому важному господину без него? А потом и ножны увидела. После чего поискала щит для комплекта и даже слегка разочаровалась. Его у незнакомца почему-то не было. Признаться подспудно, я ждала, что встречу кого-нибудь более грозного и внушительного. Например, могучего рыцаря, закованного в латы с ног до головы. Или на худой конец вооруженного до зубов любителя помахать парными клинками. Ну, может, хотя бы важного типа в кольчуге. настоящие, а не склепанный на скорую руку любителями ролевых игр. А тут мужик. Простой, как подоконник. Правда, симпатичный, очень даже элегантно одетый. Но у которого из оружия только и имелся, что не слишком длинный. Я прикинула на глазок. Около метра, получается, меч чья суровая красота скрывалась в простых до безобразия ножных и едва угадываемый под курткой кинжал. Ну, или нож, я в не больно-то сильна. Зато кое-что другое приметила, А именно, что сопровождающие незнакомца были вооружены действительно до зубов и имели при себе не только меч, лук и прикрепленные к седлам арбалеты, но и одеты были как положено. В остроконечных шлемах, закрывающих лица больше чем наполовину, в прочных кожаных нагрудниках, перетянутых спереди широкими полосами стали, с наголенниками, налокотниками, с обязательной кольчужной сеточкой на шлеме, закрывающей шею и верхнюю часть спины. У них даже кольчуги были натянуты под кожаную броню. И это тогда, когда первый не имел при себе даже дохленького ватника. «Телохранители», — сразу подумалось мне. Да и держались ребята нарочито позади и явно были не последними в свете своего господина. То, что номер первый именно господин, было и без того понятно. А когда я сообразила, что ему, в общем-то, на охоту и не надо было надевать доспехов, то с неприятным холодком начала догадываться, на кого нарвалась в своем сумасшедшем везении, и кто мог так спокойно расхаживать в богатых угодьях, желая добыть к ужину моего хранителя оленя. Вот невезуха. «Не иначе, как сам Эрхас заградил мне дорогу». Незнакомец остановился в паре шагов от досадливо сморщившейся меня и властно кивнул. «Кто такая? Откуда взялась?» «Хам», — тут же подумала я, внимательно его рассматривая. «Ни здрасте тебе, ни до свидания». Что ж, на хамство и ответ должен быть адекватным. А вслух холодно заявила. «Быть может, благородный сэр сперва слезет с коня, чтобы не общаться с дамой свысока? И, быть может, он соизволит представиться, чтобы дама хотя бы знала, с кем имеет дело?» Благородный сэр от такого заявления, мягко говоря, прифигел. По крайней мере, его отвисшая челюсть я предпочла расценить именно так. А чтобы никакого недопонимания и впредь не возникало, решительно выпрямилась, откинула с лба растрепанную челку и безо всякого страха взглянула ему в глаза. Наверное, ему было от чего удивиться. Пеше, в жутких обносках и покрытая с ног до головы клочьями белого пуха, я дерзко изучала его прищуренными глазами, всем видом показывая, что он со своими титулами со мной и рядом не стоял. Более того, я посмела не поклониться ему до земли, как мне потом, давясь от смеха, пояснил Лин. Не закрыла волосы шапкой, но в то же время и на гулящую девку не была похожа. А с непокрытой головой в Валеоне могли ходить не только девушки легкого поведения, но и очень знатные, крайне эксцентричные особы, чья почти бесконечная родословная с лихвой покрывала большинство их шалостей». Словом, могу себе представить, что творилось в голове у важного господина, когда он осознал мою неслыханную наглость и чего ему стоило, памятуя обо всем вышеизложенном, сделать хоть какой-то выбор. э, -э миледи прозвучало в итоге неуверенное, а в глазах незнакомца метнулось мучительное сомнение. «Я уже двадцать лет как миледи, сударь», тут же припечатала я его, но еще ни разу не повторяла один и тот же вопрос дважды. Господин наконец опомнился и соскочил с коня, бросив поводье одному из слуг. Прошу прощения, леди. Меня удостоили вежливым наклоном головы и легким полупоклоном в купе с пристальным и крайне напряженным взглядом, в котором даже издалека угадывалось смятение. Я не ожидал встретить в своих владениях столь необычную гостью, поэтому еще раз прошу простить мою неучтивость. Архаз Дагон к вашим услугам. В яблочко. Я мысленно кивнула, гордясь своей догадливостью, но и обеспокоилась тоже, потому что в мои планы эта встреча никак не входила. Впрочем, попала собака в колесо, пищи, но беги, придется бежать и мне. «Очень приятно, сударь». Я мило улыбнулась, надеясь, что этого достаточно для соблюдения приличий. «Можете звать меня Гайда». Эрхас выпрямился и удивленно приподнял бровь. «Просто Гайда?» Да, по крайней мере, сейчас. Он удивился еще больше. Видимо, тут принято представляться вместе со всеми титулами, но мне ему сказать просто нечего, разве что кашлянуть и скромно дополнить. Ах да, чуть не забыла ваше новое Ишта. Почему вы путешествуете в таком виде? Взгляд Дагона молниеносно прошелся по моей одежде убитым ботинком. В нем снова метнулось сомнение, но лицо оставалось подчеркнуто вежливым, как и слегка натянутая улыбка, по которой я поняла, что даже для благородной леди выгляжу слишком уж потасканно. Интересно, за попытку выдать себя за другого человека тут рубят головы сразу или сперва сажают на кол? Пришлось многозначительно улыбнуться и как можно небрежнее пожать плечами. Дела, господин Архас, важные дела, и они, увы, таковы, что мне приходится подвергать определенному риску свои повседневные наряды. К тому же в дороге то и дело случаются мелкие неприятности, которые склонны корректировать наши планы. Поэтому сами понимаете». «У вас неприятности, леди?» — слегка насторожился догон. «Уже нет». Я покачала головой, подумав про себя, что единственная моя неприятность — это он и есть. «Болван! Надо же было ему так поздно выехать на охоту». «К тому же иногда бывает полезно надеть чужое платье. Так удается лучше узнать того, с кем в обычной жизни едва успеваешь познакомиться». «Быть может, вам нужна помощь?» «Благодарю, нет». «Тогда, возможно, леди нуждается в отдыхе?» «Мой замок в вашем распоряжении?» «Я не устала, сутер. Как можно учтивее наклонила я голову, хотя уже начала чувствовать первые признаки раздражения – Я чего привязался, сказал «здрасте», обменялись любезностями и едь себе дальше? Так нет же. Расспрашивает, выпытать что-то норовит. Подозревает? Сомневается? Еще раз благодарю за гостеприимство, но если вы не возражаете, я бы хотела продолжить путь. не непонимающе нахмурился. Леди, не стоит путешествовать в одиночку. Дороги нынче опасны, твари встречаются даже в пределах Валиона. «Ничего, я не боюсь, и я очень спешу, сударь». «Вы удивительно спокойны, леди», — заметил он, испытующе глядя на меня. «Хм, а я только сейчас сообразила, что смотрю на него снизу вверх. Эрхаз догонки его чести, надо признать, обладал весьма внушительным ростом, так что я со своим метр семьдесят смотрелась рядом с ним гораздо менее крупной, чем рядом со старенькой Айной». Так спокойны, будто за углом вас поджидает целый отряд. Я не одна, это верно. Ничуть не покривив душой, созналась я. Лин ведь мне не чужой. И меня есть кому защитить. В таком случае, где ваши люди? О, какое море подозрительности в голосе. Мы договорились встретиться за рекой, сударь. Ровно сообщила я форменную ложь. Так уж сложились обстоятельства, что мы с попутчиками разделились. Но мне говорили, что догон свободный, Архас и один из самых безопасных. — Верно. твари тут не видели уже очень давно. Ну — Ну-ну. Особенно я не видела. Буквально вчера ночью. — Могу ли я поинтересоваться целью вашего путешествия? — снова спросил благородный лыцарь, как-то слишком уж навязчиво маячил у меня на пути. — Буд пристал. — Можете, сударь. Внезапно усмехнулась я. Задавать вопросы в Валионе, насколько я знаю, не запрещено, но это совершенно не гарантирует ответа. Оно вам надо? Слуги Эрхаса озадаченно переглянулись, не совсем понимая, от чего хозяин все еще возится со странной оборванкой. Отчего оборванка ему так явно хамит, и по какой причине ее все еще не наказали. Однако сам Эрхас неожиданно улыбнулся. Причем улыбнулся хищно, отлично поняв, что я изящно его продинамила. И это, наконец, решило его долгие колебания. Я удостоилась еще одного полупоклона, на этот раз почти искреннего. А потом и апелляционного заявления. «В таком случае я провожу вас, следие. В здешних лесах опасность представляют не только твари. Поэтому, раз уж вы отказываетесь от помощи, считаю своим долгом убедиться, что на моих землях вы точно не пострадаете». «Гад!» — мрачно подумала я, подметив насмешку в темных глазах. «Убедиться, что я не одна ты хочешь. Ну да хрен с тобой. Провожай. Главное, до речки доведи, а потом я сделаю тебе ручкой. А если вздумаешь подлость, устроить Лина позову. Все ж он на что-то годится». Но я зря мечтала о том, что сумею по пути вежливо раскланяться или коварно сбежать. Едва Эрхас Дагон принял решение, как один из его слуг сорвался с места в галоп, одновременно трубя в уже знакомый мне рожок. Видимо, хозяин подал какой-то знак, которого я не заметила. Да и звук у рожка звучал чуть иначе, чем раньше. А на этот звук умчавшиеся за моим оленем воины мгновенно бросили погоню и на всех порах ринулись обратно. И все то время, пока они возвращались, я была вынуждена переминаться с ноги на ногу, чувствуя себя под взглядом Архаса как уж на сковородке, после чего с отвращением увидеть, как уже не трое, а девять мужчин берут меня в кольцо, мрачно оглядеть открытые, несущие на себе печать отменных воинов лица, встретить изучающие настороженные взгляды и отчетливо понять. Уйти просто так они мне уже не дадут. «Прошу, миледи». С подчеркнутой вежливой улыбкой поклонился Архаз. Теперь у вас будет достойный эскорт. Я раздраженно дернула щекой. — Издевается, гад! Какой эскорт для нищей оборванки! И этот хитрец еще смотрит так ласково-ласково, только и ждет, зараза, когда я себя выдам и кину селепетывать испуганным зайцем. Перехватив выжидательно цепкий взгляд Дагона, я заставила себя милостиво улыбнуться и, призвав на помощь всю свою выдержку, вежливо кивнула. «Благодарю, сударь. Это будет действительно кстати».